Глава пятая. «Николай? То есть Коля?» переспросила я неуверенно. «Интересно, почему моё подсознание дало ему такое имя?» «Вообще-то имя николай мне никогда не нравилось». «Николай, да, но не Коля». Парень поморщился. «Именно Ник. Так и называй меня. Чтобы я больше не слышал про Веню. И нам действительно нужно поговорить». «Поговорить?» со своей наглой галлюцинацией, то есть, по сути, с самой собой. «Идея отличная», — усмехнулась я про себя. Как выражался мой отец, «сам с собой увлечённо веду беседу». Хотя, может, в диалоге с подсознанием узнаю что-нибудь ценное о себе. Терять-то уже нечего. Где бы мне найти хорошего психиатра, который не отправит меня в дурдом, а просто поможет. Таблетки, допустим, выпишет. Или назначит курс психотерапии без госпитализации. Ведь ипотечные выплаты никто не отменял. Ложиться в психушку нельзя. Боюсь, на такого врача у меня не хватит денег. Слушаю тебя, кивнула я Нику. Тогда начнем с самого простого. Я должен осмотреть твою ногу. Зачем? Изумилась я. У травм конечностей бывают неприятные последствия, улыбнулся он. «Ты закончила есть, снимай тапочку». На самом деле он был прав. Хоть я вчера вроде бы успешно справилась с небольшой травмой, лодыжку чуть-чуть тянула, как это бывает, когда сильно подвернёшь ногу. «Ладно, но только ногу», — ответила я и назидательно подняла палец вверх, вспомнив его фразу «Я тоже тебя хочу». Секунду подумала и добавила. «Внизу ступню и лодыжку». Ведь нога — понятие растяжимое. А вчерашний взгляд пса явно говорил о том, что мои ноги этому оборотню далеко не безразличны. «Хорошо, как хочешь». Лукаво улыбнулся Ник. Он встал, отодвинул свой стул, плавным движением присел на корточки и мягко взял меня за лодыжку. Я непроизвольно дернулась от ощущения. Это было так приятно. У него оказалась очень горячая рука. Я чувствовала ее нечеловеческую силу, но прикасался он очень бережно, почти ласкающе. Так же осторожно он снял с меня домашнюю тапочку, заключил мою ступню в свои ладони и другой рукой начал поглаживать лодыжку. Невероятно. Это было настолько хорошо на уровне даже не сексуальных, а просто тактильных ощущений, что я чуть не застонала. От Ника разошлась волна удовольствия, такая же, как от пса, когда я вчера его гладила и трепала. «Что ты делаешь?» — спросила я, пытаясь не поддаться волшебным переживаниям. «Расслабься. Всего лишь проверяю твою ногу. Вот тут тянет». Его твердые, но ласковые пальцы остановились ровно на том месте, где еще жила легкая боль. «Ну да, немного». «Больше не будет». Он сильнее обхватил мою лодыжку рукой, и от нее разошлось яркое, обжигающее тепло. Тоже очень приятно. Невероятно просто. Как будто с мороза зашла в дом, где натоплена жаркая печка. Опять захотелось застонать от сочетания наслаждения и облегчения. Боль тут же прошла. Я и не заметила, что прикрыла глаза. Все. Тепло вдруг отступило. Я тут же разомкнула веки и встретилась взглядом с насмешливыми карими глазами. Ник все еще бережно держал мою ногу в руках и чуть-чуть поглаживал, но волшебный жар от его ладоней больше не струился. «Уверена, что не хочешь продолжить?» Глубоким низким голосом добавил он. «Нет, отдай мою ногу». Я потянула ее на себя, и он неохотно выпустил ступню из ладоней. А мне подумалось, что если он решит продолжить, то я просто ничего не смогу сделать. Во-первых, для этого великана я как игрушечная. А во-вторых, он так фантастически приятно прикасается. Без его рук на моей ноге стало даже сиротливо, как будто опять выгнали на мороз. «Как хочешь», усмехнулся он, поднялся с корточек и снова сел на стул. «Спасибо», опомнилась я. «Он ведь опять мне помог». И за то, что вчера спас меня тоже. Кстати, интересно, как я вчера убежала от гопников, если пса не было? На какой именно стадии у меня начались галлюцинации? Может, парней не было тоже? За что я тогда его благодарю? Уверена, я была лишь в том, что Виктор жестко отчитал меня. Вполне вероятно, что все случившееся после этого — плод моего воображения. Ведь волшебное письмо из компании Грегори Дарта — «Наверняка мне почудилось. Эх, приду сегодня на собеседование. Тут-то и выяснится, что никто меня никуда не приглашал. Или нужно идти на старую работу. Потому что на самом деле я не увольнялась?» «Пожалуйста». «И теперь второе». Голос Ника вырвал меня из размышлений. «Твоя сумочка странно пахнет. И от нее несет неизвестные мне магией. Покажи мне, что в ней». Я в очередной раз изумленно уставилась на него. В голове крутилась «А тебе какое дело?» Но вместе с тем радовала, что он не полез в мою сумку сам. К тому же, кому доверять? Собственному родному Глюку или неведомому Грегори Дарту? Пока чаша весов склонялась в сторону Ника, который уже неоднократно помог мне, хотя его, скорее всего, даже не существует. «Ладно», — протянула я, сходила за сумочкой, Открыла ее и достала письмо. «От этого ты чувствуешь запах? Или что?» Начала я, но парень не дал мне закончить. Резко выхватил у меня письмо, поднес к лицу и принялся натурально обнюхивать. Потом поводил над письмом рукой. «Это просто приглашение на новую работу, хоть и странное», — пояснила я. «Мне вчера пришлось уволиться, а перед этим его прислали. Если хочешь, можешь даже прочитать». «Ничего секретного». Ник озабоченно взглянул на меня, подняв глаза от бумаги, и кивнул. Развернул её, прочитал, ещё раз понюхал и поводил рукой. «Ты не пойдёшь туда», — сообщил он мне, закончив. «Это может быть опасно». «Как это не пойду?» — взвелась я. «Это мне решать. И чем это может быть опасно?» Ник поморщился от моей реакции. «Хотя бы тем, что это непростая бумага. Она пахнет странно. Словно к ней прикоснулся не человек, но и не оборотень. Я не знаю этого запаха. Он вплетается в человеческий запах, но явно различим. К тому же бумага пропитана неизвестной мне магией. Видишь тут печать?» Он показал на печать, которая спасла меня от Виктора. «Не понимаю, что это, но она словно живая». «Никогда ничего подобного не видел». «А в магии я кое-что понимаю». «А ведь да», — изумилась я. Раздражение, вызванное командным тоном оборотня, пошло на спад. «Вчера мне показалось, что она... светится, что ли?» «Что случилось вчера?» Внимательно глядя на меня, спросил Ник. Я подумала, вздохнула и рассказала о произошедшем между мной и шефом о том, как получила приглашение и прочее. Говорить о приставаниях Виктора почему-то было стыдно, но я успокаивала себя тем, что это разговор с собственным подсознанием. Ник очень внимательно и вдумчиво слушал. «И если я не пойду, то шансов найти работу и регулярно выплачивать ипотеку у меня нет», закончила я. «В конечном счете, эта печать меня защитила, а не убила. Значит, вряд ли в Air Industries...» «Хотят мне зла. Нужно пойти. Тем более, что я даже не знаю, что мне кажется, а что на самом деле». Оборотень опять недовольно поморщился. «Честно, я не знаю, что сделать, чтобы ты поняла, что я реален, и всё происходит на самом деле, и что идти к неизвестному магу нельзя. С твоим бывшим шефом я разберусь, это просто. А вот остальное...» Неожиданно он встал, сложил руки на груди и отвернулся. Потом резко повернулся обратно. «Тебе денег дать, чтобы ты не ходила, но могла выплатить ипотеку?» Прямо спросил он. Сначала я застыла от изумления. Потом захихикала про себя. «Если мне всё это кажется, то мой собственный глюк предлагает мне денег». «А у тебя разве есть?» Спросила я с усмешкой. «Тебя вообще не существует. Откуда у тебя деньги?» «У меня своя охранная фирма». «Я не бедный парнишка», — отрезал Ник. «Можешь вообще не работать, пока мы с тобой вместе». «Вместе?» — опять взвелась я, даже на ноги вскочила. «Это он решил поселиться в моем разуме и в моей квартире надолго?» «А ты меня спросил?» «Это был третий пункт, самый сложный», — хмыкнул парень. «Сохранить спокойствие сейчас ему удавалось намного лучше, чем мне». «Я хотел сказать, что теперь я буду жить у тебя». «Отлично. И почему, можно узнать?» «Я приютила собаку, а не наглого парня». «Спать с тобой тоже предполагается, да?» «Мне нужно быть с тобой», — ответил он и крепче сцепил руки на груди. «Спать по желанию. Почему и зачем, я расскажу тебе потом. Когда сочту нужным». «Ах, вот как. Если сочтёшь нужным, а знаешь что?» это моя квартира и если ты настоящий как ты говоришь то я сейчас полицию вызову убирайся исчезни я не хочу быть сумасшедшей надоело в тот момент мне захотелось рыдать и кидаться посудой истерика притаившаяся где то в глубине со вчерашнего дня заплескалась в груди причем я сама плохо понимала чего хочу больше швырнуть в ника тарелку или разрыдаться у него на груди вон какой здоровый Наверное, рыдать у него на груди — ни с чем не сравнимый кайф. Но сейчас-то это он меня добил. Он виноват? Нет, с меня хватит. Сколько можно? Сколько потрясений вообще может выдержать одна девушка? И в Air Industries я пойду. Нельзя упускать такой шанс. Добила я его в отместку. Ты вот оборотень и маг, но ну не страшный. Кто сказал, что там что-то страшное? Если ты чего-то не понимаешь, это не значит, что там что-то плохое. «Нет, не пойдешь!» — рявкнул Ник, и я осеклась. Впервые его лицо дышало яростью. Словно в нем одним махом проснулся дикий зверь. Сердце глухо забилось от страха. Похоже, я нарвалась. «Не пойдешь!» «Даже если мне придется держать тебя дома весь день!» Он шагнул ко мне, явно собираясь схватить, и... Понятия не имею, как именно он собирался меня держать весь день но допустить этого я не могла стой не смей крикнула я отходя назад глюк несчастный наглое животное фу лицо ника передернулось словно я ударила его он застыл на месте будто что то невидимое приковало его ноги к полу несколько мгновений гримасы искажали его лицо проклятье пробурчал он себе под нос потом выдохнул и зло уставился на меня «Никогда слышишь меня. Не смей вести себя со мной, как с собакой, когда я в этой ипостаси». Медленно, раздельно зло произнес он. «Поняла. И что будет?» — не удержалась я. «Обернешься и сожрешь меня?» Несколько мгновений он молчал, задумчиво разглядывая мое лицо и бурно вздымающуюся грудь. Потом выдохнул. Его плечи опустились. «Ничего», — ответил он нейтральным тоном. «Тебе ничего. Не сожру никогда, тебе не нужно бояться. Просто это отвратительно. А я не хотел бы тебя ненавидеть. Иди мыться и одеваться, у тебя вроде были дела». «А когда вернусь, ты, конечно, опять будешь здесь?» — ехидно спросила я. «Я не могу уйти, даже если сам бы хотел». С легкой горечью ответил он и обхватил одной рукой локоть другой, словно пытался в прямом смысле держать себя в руках. «Впрочем, иди, мне нужно подумать». «Надоело». «Как же мне это надоело!» — крикнула я и действительно пошла в ванную. «Ты мой глюк или, может, ты моя собака? А еще командуешь тайм-аут. Мне нужен тайм-аут. Полить себя водичкой, очухаться, подумать» иначе у меня действительно начнется истерика». И тут гаденькая мысль словно скривила мой разум. Я открыла дверь ванной, высунула голову и крикнула на кухню. «Посуду помой, если ты настоящий!» Душ мне помог, начала успокаиваться. А вот думать получалось намного хуже. Ведь я так и не понимала, где реальность, а где мое сумасшествие. Жизнь превратилась в мозаику, в которой наверняка есть истинные моменты, а есть плод моих фантазий. Но не может быть такого, чтобы абсолютно все мне привиделось. Не может ведь? Или я просто сплю, подумала я. Возможно, и такое. Это просто реалистичный сон. Или все по-настоящему, и остается признать, что то, чего быть не может, существует, а я прячусь за привычными стереотипами об окружающем мире и считаю, что сошла с ума». «Совершенно непонятно». Я пожала плечами, накинула платье, намотала полотенце на голову и вышла в коридор. «Эй, Глюк, ты еще здесь?» — крикнула я. На самом-то деле я не очень хотела, чтобы он исчез. С его появлением все стало как-то ярче и интереснее, даже если его не существует. Ответом мне был громкий гав. Ника не было. Напротив двери в ванную лежал мой вчерашний огромный пёс и преданно глядел на меня глазами Ника. Пару мгновений я изумлённо смотрела на него. Потом потребовала. «Давай обернись, если ты настоящий оборотень. С парнем ругаться удобнее». Ответом мне был непонимающий взгляд и пара ударов хвостом по полу. «Боже мой, что же это такое?» Опять захотелось реветь от растерянности и непонимания. Ещё минут пять я убеждала собаку, что нужно превратиться в человека. Встречала в ответ недоумение в его глазах. Пёс явно не понимал, чего я от него хочу. Потом сходила на кухню и нашла там одну немытую тарелку из-под яичницы и грязную сковородку на плите. Я рассмеялась и обессиленно прислонилась к стене. Ну что ж, по крайней мере, теперь ясно, что именно и когда было галлюцинацией. Насильники вчера были, пёс был и действительно спас меня. Не было только Ника. Совсем по мужчине истосковалась. Вот подсознание и придумала, что собака превращается в него. Надо же как. Вот действительно смешно. Ведь, получается, я сама встала, приготовила яичницу, поела и всё это время словно бы разговаривала с мускулистым оборотнем. Видимо, у меня стрессовое расстройство — после всего, что произошло вчера. Говорят, такое бывает. Главное, чтобы это не повторялось. Иначе и правда придется обратиться к психиатру. Я принялась мыть посуду, потрепала пса, решила все же называть его ником, раз это имя пришло в видении. Обещала ему, что скоро куплю ошейник, и мы пойдем гулять. Дальше я все утро занималась псом. Сходила в зоомагазин, накормила его, От сухого корма пёс отказался, а вот дорогущие консервы пошли на ура. Ценой немыслимых усилий уговорила его надеть ошейник, и мы отправились на прогулку. С намордником не вышло, он просто уворачивался, а я ничего не могла сделать. Потом поругала его и плюнула. Погуляли. Дел он никаких не сделал. Я подумала, что придётся вести его к ветеринару, если так продолжится, ведь в квартире никаких луж и куч не было. Зато встретила соседей, и они вовсе не возмущались появлением монстра в доме. Скорее, он их заинтересовал и понравился. Многие люди любят крупных собак. Я увлеченно врала, что взяла дрессированного пса из приюта. Пожалела, ведь посмотрите, какие у него умные глаза. Ник высовывал язык, шевелил ушами, пытался лизнуть соседского внука. В общем, вел себя как нормальный пес. Единственное, время от времени насмешливо и лукаво поглядывал на меня, и я вспоминала несуществующего здоровяка на своей кухне. А в два часа такси несло меня по адресу, указанному в волшебной бумаге. Сердце тревожно колотилось. Я оправляла юбку своего лучшего, светло-зеленого, под цвет глаз, костюма. «Сейчас, пан, или пропал. Либо я произведу впечатление и получу работу, о которой даже не мечтала, либо останусь на бабах вдвоем с псом, который ест как слон. Где-то очень глубоко притаилось разочарование, что другая ипостась пса, молодой мужчина Ник, оказался галлюцинацией. Честно говоря, я немного по нему скучала и с улыбкой вспоминала нашу совместную трапезу и искрометную ругань.